171. Апрель 10. -е. Есть сферы, где осуществляются все самые дерзновенные устремления и самые недостижимые мечты. Это сфера девачана, область исполнения снов, более ярких, чем самая яркая жизнь на Земле. Но есть и область другая, где тоже все движется мыслью. Сфера незримого мира, которая для Архата есть сфера действительности. где царит его мысль. Здесь осуществимо все для того, кто владеет своей мыслью. И то, что на земле является невозможностью или мечтой, там выливается в яркие реальные формы, позволяющие творить в условиях безграничной свободы. Говорится о мыслях высоких и творчестве светлом, ибо эксцессы мыслей порочных регулируются законом равновесия. Не будем думать, что нечто неосуществимо. И мысль о нем без последствий. Лучше будем считать, что в мире тонком можно жить и творить так, как позволяет потолок творческого воображения. Недостижимое и невозможное на Земле можно перенести в мир незримый и осуществлять в нем мечту, уже не связанную условиями и ограничениями плотного мира. Имея при этом в виду, что когда-то и где-то творящая мысль выльется и в плотные формы, то есть осуществится и на земле. Но пока пусть полет творческой мысли не будет остановлен невозможностью плотных условий, ибо действительность незримого мира дает жизнь каждому образу мысли, каждой форме ее. Архат в тонком теле творит и живет в мире надземной действительности, про образы, которые в конечном итоге творят жизнь на земле. Полетов мечты не будем бояться, если мечта является творческой или жизненной, или приносящей реальные следствия. Только беспочвенные мечтания, наполненные самостью, отбросим, ибо бесплодны они. Задуманные и помысленные днем можно осуществить ночью, на плане незримом, если внешние условия не позволяют сделать это обычным путем. Можно связаться с другом далеким, можно заложить основания для реализации мечты на земле. Многое можно мыслью творить на земле через сферы надземного мира.